Итак, значит, у нас с вами сегодня, 8 апреля, насколько я понимаю, да, вот, 2013 года, и у нас с вами занятия, мы продолжаем про шута говорить. Вот, ну давайте уже поговорим о том, как он конкретно в раскладах читается, ладно, чтобы было ясно. Значит, и вот, если я вам говорила о том, что шут дурак сам по себе может быть точкой джокера, помните это занятие, где я описывала, что такое точка джокера, что вот у нас есть белая карта и шут. Я говорила о том, что разница между и то и то является точкой джокера, вот, и вот только вот сегодня, например, делала расклад девочки по поводу там перспектив чего-то, и в нуле вышла белая карта, да, и совершенно понятно, что если она начнет это делать, то понятно, что она влетит в эту точку джокера, да, и под белой картой она имеет право, пожалуйста, если ей угодно, там. Э вставлять в эту вселенную там свои собственные задумки, которые у нее были до этого, понимаете, да, оставляя что-то вот, ну, общее, да, из своих там предыдущих представлений. В том же случае, если бы у нее вместо этой карты в перспективах лежала бы точка, ну, карта шута, то, соответственно, да, я бы говорила о том, что это введет ее в точку Джокера, но ей надо держать, Ей надо идти, да, от импульсов, не, не от ума. И понятно, что для нормальных людей, Вот это само по себе, ну, скажем, сама по себе вот эта рекомендация идти, да, там, не от ума, она очень сложная. То есть, что имеется в виду не от ума? Да, вот чтобы, ну, вот в этом случае, там, ей рекомендовать открытым текстом. Значит, ну, давайте я приведу два примера на эту тему, хорошо? Один из художественной литературы. А второй, соответственно, там из опыта, да, из практики, для того, чтобы вы из контекста попробовали вот этого шута добрать, чтобы потом, когда я говорила слова, эти слова, соответственно, да, описывали уже то, что вы почувствовали. Хорошо? Вот. Но из художественной литературы есть очень красивые вещи у Олди, да, вот такие писатели есть прекрасные, которые пишут под псевдонимом Гайон Лион Олди, по-моему, Лайон. Олди, Генрилая Генри Лайон, Генри да, Генри Благодарю. Белые структурные, я без них прямо вот умерла бы на месте. Да, конечно. Благодарю. Вот, значит, Генри Лаонолди. Вот и вещь называется Путь меча. Сама по себе вещь такая очень специфическая, но я там конкретный пример, да, тут хочу привести. Значит, там такая вселенная, да, Лаонолди вообще очень любит описывать разные другие миры немножечко. Вот и у них, значит, получается, что мужчины занимаются тем, что они беседуют на мечах. Что такое беседа на мечах, да? Это типа боя? Только в этом бою надо остановиться, ну, буквально за миллиметр до да, кожи, да, то есть кожу повредить нельзя. И вот это называется беседа. То есть это ну, такие там некие некий бой, но при котором, да, оба из участников, ну, находятся в относительной безопасности, по крайней мере, да. И чем выше мастерство, да, тем соответственно выше вот эта степень, да, вот когда вот остановился за мгновение, буквально. Вот и у них там был прекрасный турнир, и наш главный герой на этот прекрасный турнир прошел. вот. И на этом турнире были чужаки. И один из чужаков отрубил ему руку правую, вот. Причем а, отрубил так, что мог остановиться в этом, ну, вот в этом была намеренность. После этого исчез из города, вот. И понятно, что главный герой погрузился в состояние просто вот ну, нереальное, да, потому что таким образом он уже считай не мужик, да, и плюс к этому искусство боя на мечах, да, там оно прекрасно. То есть ему было по-настоящему хуёво. тут в общем, даже сказать нечего. Он и женщины своей на, на этой почве решил расстаться окончательно. Вот. И на какой-то момент времени, после того как он побывал в этой депрессии долгое время, его так вот принудительно приглашают на встречу, ну, не на встречу, а на какой-то официальный праздник, где будет там, ну, не знаю, там правитель этого города. И вот он, значит, на этот праздник идет. Значит, для тех, кто уже эту историю читал, значит, имейте в виду, да, мои интерпретации всегда несколько вольные. Вот, да, просто я считаю нечестным рассказывать свою историю, не указывая, откуда я ее прочитала сама. Но так как у меня подлучевой шут, я рассказываю всегда все по-своему, поэтому возражений не жду. Благодарю. По мотиву, у меня все всегда по мотиву. Вот, и значит он пошел к этому прекрасному правителю, Вот И а, там у него, в общем, было хреновое состояние, потому что кто-то пытался не замечать, что он без руки, кто-то пытался сочувствовать, да, или смотреть, как он, в общем, ему как-то ничего из этого не надо было, он ушел куда-то, в дальнюю комнату, и к нам к нему при, привязался э, шут. Значит, и шут к нему привязывался вот на какую тему, он говорит, что ты хочешь, как дурак вот, в этой ситуации, да, что ты хочешь, как дурак. Он говорит, найти тому этого мужика и там, я не знаю, там убить его. Нет, нет, говорит, это ты как умный хочешь. А что ты хочешь, как дурак? Он говорит о том, что повесится. Он говорит, нет, это ты опять как умный хочешь. Что ты хочешь, как дурак? И вот он его добивал вот этой темы. Что ты хочешь, как дурак? Привет. Вот. И как вы думаете, на каком ответе что-то удовлетворился? Что он хочет как дурак? Чтоб у него выросла рука. Спасибо большое. Действительно, он хочет, чтобы у него опять была правая рука. Это он хочет, как дурак. Вы понимаете, нет? И Шут ему говорит: отлично. Значит, смотри, у меня есть знакомый кузнец, он тоже дурак. Вот твоя задача пойти к нему, чтобы он себе выковал новую руку, которой ты сможешь пользоваться. Вот. И он, значит, ну, решил уже там быть дураком, действительно, он пришел к этому кузнецу. Вот, говорит, ну, кузнец его спрашивает: типа, ты что надо, он говорит, выкуй мне новую руку. Он говорит, ты что, дурак? Тот говорит, да, дурак. Вот, ну, проходи. И вот дальше, соответственно, он ему выковывал эту руку. Причем, понятно, для кузнеца это было тоже э, ну, ноу-хау такое, да, и он его заставил присутствовать при всем процессе от начала до конца, и причем не просто присутствовать, а активно участвовать. Он о том, что в процессе рождения ты присутствовал, да, ну так или иначе, здесь присутствуй. Вот, и дальше, соответственно, ну, они ему сделали эту новую руку, причем взяли какую-то особую сталь из этого, ну, вот, ну там, э, там, легендарную, да, там, неважно. И, в общем, в результате ему эту руку привязывали к культи, и понятно, что рука не работала. Вот, потому что наш герой, да, там, в это время опять стал каким? Умным. Умным, правильно? Изначально, когда ему прицепили эту руку, понятно, что он все еще как дурак надеялся, что та заработает. Но ошибка заключается в том, что когда вы на что-то надеетесь как дураки, это не значит, что Вселенная уже готова к тому, чтобы быть такой, как вы, как дураки, ожидаете. Вы понимаете? Иногда надо дать Вселенной время, а не делать из этого умных выводов. И, соответственно, да, дальше он пытался выбраться, пытался пить. Значит, там обо всем, там, отдирал от себя этот процесс, протез, каждое утро он просыпался опять с этим протезом, который ему туда приделывали. Вот. Ну и на какой-то момент времени нужно было, значит, соответственно, защитить его любимую, которую он слышал, под окнами на нее напали. Вот, и чтобы выйти навстречу ей, ему надо было после открытия двери пройти мимо шута, который был с мячом. И была единственная возможность, это взять меч в руки. И он его взял металлической рукой. Вот, то есть в данной ситуации, да, он опять был как дурак. Ну и благополучно, в общем, дальше там идет своя история. Значит, вот по поводу того, что ты хочешь как дурак, да, вот умение рационализировать у нас, ну, скажем, натренировано с раннего детства фактически. Понимаете, да, и вот я ловлю, на... вот я сейчас наблюдаю за тем, как у меня дети потихоньку теряют вот это. Ну вот э, волшебное знание, да, того, что вот они как дураки могут что-то получить. Да вот э, я очень надеюсь, что после э, того, как курс э, будет пройден, после того, как мы с вами изучим шута, ну вот сейчас мы именно этим и занимаемся, слово "дурак" для вас перестанет быть оскорблением. Ты чё, дурак, да? <in> понимаете, да? Потому что это точно не про оскорбление. Понимаете? Только вот помните, я регулярно вам говорила о том, что внимание работает только у дураков, у умных не работает. Вот я имела в виду это. Понимаете, да? И когда, соответственно, я, например, на секрет Шерезада, где много, многие из вас были, да, говорю о том, что надо быть дурой, но не идиоткой, я имею в виду, да, вот это вот абсолютно уникальную готовность шута отбросить старый опыт и типу импульса без рационализации. И при этом еще правильный импульс внутри себя услышать. Потому что внутри много комнат, и в каждой какое-нибудь мнение. Да, существует. Вот, помню другую историю. Значит, а то у меня там была прекрасная клиентка, которая, значит, благополучно у меня просидела урок, пошла на улицу, возвращается такая грустная, говорит, машина не заводится, все перепробовали. вот. И а, я кидаю карты для того, чтобы просто выяснить. Вдруг ее там задерживают. И сейчас нельзя, надо сейчас просто пересидеть тупо, да, а потом ехать, ну, раз машина не заводится. Вот, знаете, иногда бывает, что в результате того, что вовремя куда-то не попадешь, да, там избежишь кучи неприятностей. Вот, вдруг именно об этом история. Тару говорят, нет, в этом дело. Хорошо, что порекомендуете, и говорят, шут. Вот, я говорю: смотри, значит, а что как дура хочешь? А при этом, когда она только вошла, я ей предложил, говорю, пойдем вместе спустимся, и ты при мне заведешь машину, да, потому что я, в принципе, умею э, с помощью энергии, ну, матки, да, практически, да, там добавлять энергетический посыл, и таким образом, соответственно, машина заводится. Вот. Значит, и она мне приходит, да, как только я ей это предложила, она мне сразу сказала, и сет, магия, магии, машина, машина. Вот, и мы, соответственно, говорю: что ты хочешь, как дурак? Вот, и она, значит, говорит, пойти вниз и эту машину разбабахать. Ну так вот, имейте в виду, под шутом нет домашнего дьявола, слышите? Это вам, шут, это вам не шут предлагает, это домашний дьявол, пойти и все уничтожить. Вот, да, чтобы там что? Нет, говорю, это ты как умная хочешь, что ты хочешь как дура. И вот, соответственно, да, в результате мы так и не нашли, что она хочет как дура. Я уже про это мое предложение забыла. Ну что... В общем, предложил и предложил, да, но было естественно, потому что я так уже делала. Вот мы находим с большим трудом, значит, мастера в моем районе, значит, звоню друзьям, вот мастер уже к нам идет, мы спускаемся вниз, она садится в эту машину, я говорю, попробуй заведи, настраивайся, и она ее заводит. Ну и, в общем, мы звоним мастеру, отправляем его домой, да, потому что дальше ей понятно, что в случае чего, да, там надо уже ехать в автосервис, не вопрос, но, по крайней мере, она ему доедет без эвакуатора. Да, сама. Кстати, вот с машинами с Андрюхой очень смешная история. Он, а, у нас есть такая штука, по-моему, она называется «мобилайзер». Нет? Вот, это когда а, без вот такой фиговины, а, не, вот она должна где-то быть а, в штанах там или вот где-то близко. Без этого не, не подхватывается а, завод ключом. Он называется. Ну, неважно, в общем, как бы он ни назывался. И при этом получается у Андрюхи вот что-то с этим монобилайзером такое что если он без энергии это делает, то есть вот он должен сесть, сосредоточиться, проявить осознанность и после этого завести машину, тогда она заводится. Если он не сосредотачивается, не проявляет осознанность, машина не заводится. Он говорит, по-моему, у меня двойная противоугодная система. Даже если у меня спиздит онобилайзер... То при этом все равно ничего не поменяется. Да? То есть они в любом случае не смогут завести эту бедную машину. У меня, помню, была специальная зажигалка, которая тренировала осознанность. Только в том случае, если сесть как следует сосредоточиться, она зажигалась. Значит, по-другому никак. Мне все говорили: выкинь, я говорила, да вы с ума сошли. Да, как это я могу выкинуть зажигалку, которая тренирует на осознанность. Вот. А потом, вот мы, когда в этот дом въехали, вот, который мы сейчас снимаем, значит, там дверь закрывалась она, Только в том случае, если ее закрывать осознанно, брать и закрывать. В чем разница, я не знаю. Неосознанно замок не закрывается. Осознанно замок закрывается. Потом, благо, она совсем поломалась и стала не закрываться уже каким угодно способом. То есть я до этого взвыла и говорю: Андрюша, ебал, тренировать осознанность на двери, на улице, да, и хлопать при этом ей. Поэтому почини замок уже, наконец уже у меня больше нет сил. Вот. А про то, что, значит, под шутом. По-разному работают разные вещи, понимаете, да, и вот когда у вас есть вот этот импульс шута, то надо ловить первую глупость, которая приходит в голову. Понимаете, вот такая детская история внутри возникает. Внутренний ребенок чаще всего подсказывает, что на самом деле надо сделать, который верит в чудеса. И вот эти чудеса под шутом работают. Значит, я помню у нас, значит, с Андрюшей была история, Значит, я все пытаюсь про Шута рассказывать, на самом деле, вы удивитесь. Вот, значит, кто-нибудь между двух стульев читал или слушал? Вот, ну, может быть, кто слушал в нашем исполнении, прекрасный совершенно, мне кажется, мы хорошо читали эту вещь. И вот там есть такая героиня, 3-9-я цаца. И вот ей надо было сдать тест на... Что то надо было сдать тест? В общем, на ненормальность простым языком, если говорить. Вот, значит, и в том случае, если этот тест дан, то, в общем, все в порядке. И вот, значит, я помню, Андрюха очень сильно загрустил, и что-то у нас была полная совершенно шопа. Я его сажаю напротив себя и говорю: значит, так. Давай. Значит, а Таро сказали, что только шут поможет ситуации. Вот, вот без шута никак. Я говорю, хорошо, окей, значит, сдавай, сдавай тест на но ненормальность. Значит, давай. Значит, в том случае, если. Сложно общаться с таким-то человеком. Что надо сделать? Тест на ненормальности. Что надо сделать? Если сложно общаться с таким-то человеком, что надо сделать? Фикта, Фикта это как умная. А как дура. Еще чего. Поселить у себя его дома, правильно? Ну что, нет? Отлично. Значит, а в том случае, если, соответственно, да, У тебя сложности с набором учеников. Что надо сделать? Ну, скажите. А? Ну, сложности с набором учеников, да? Что надо сделать? Набрать этих учеников, откуда не попадя. Правильно? Да, независимо от цены и прочее, прочее. Ну, вот, да, сложности с этим. Вот И вот таким образом: значит, он у меня, бедняк, проходил тест на ненормальность, я ему, значит, громила крышу каким только возможным образом. Да? Иногда приходилось почесать репу перед тем, как найти самые ненормальные решения. Вот. Значит, каждый раз мы спрашивали об этом, нам если говорили: нет, не об этом, это как умное, то мы искали другое. В результате я могу сказать, что у нас в течение буквально трех недель ситуация развернулась на 180 градусов, вот. Да, или там, например, у меня очень сложные отношения с мамой. Спрашиваю, что рекомендуют, они говорят шут. Я еду к ней под абсолютным шутом, выкладываю ей, да, все, что я там внутри себя про нее там думаю, и прочее, прочее, да, там, соответственно, все эти иногда приходят рекомендации, например, пустить шута на территорию сэса. Вот, да, очень такая, я могу сказать, ненормальная тема. И при этом лыжи в гамаке, о которых вы быстрее всего вспомнили, да, тут ни при чем. Значит, это вопрос не в атрибутике, я вас уверяю, да, а в другом, да, в том, как это все делать. То есть вот а, у нас в голове как будто бы, да, некая часть находится вот в этом предложении попробовать что-то новенькое, предложение совершить вот этот акт творческого созидания. Понимаете, да? И вот в том случае, если вы это делаете, то понятно, что это вы реализуете шута. Вот, абсолютнейшая ненормальная история, да, шут, шут дурак. Будь как дурак, это ты как умный хочешь, а как дурак ты что хочешь. Вот, значит, с дураками Бог. Напоминаю, да, ситуация крайне позитивная. В том случае, если ты под шутом правда будешь делать то, что шут одобряет. Определяется на внутреннем плане очень хорошо. Возникает, знаете, такая какая-то энергетичная радость. Да? И вот, понимаете, возникает некое ощущение подъема эмоционального, энергетического. Вот почему путают с домашним дьяволом? Потому что на домашнем дьяволе тоже подъем, но там злая радость. Понимаете, да? А здесь, да, возникает вот такое какое-то, ну, вот, ну не знаю, очень особое состояние, да, причем со внутренней улыбкой, понимаете, да, и с попыткой попробовать. А ты попробуй, посмотри, что получится. Вполне может получиться что-то интересное. Значит, это про кратковременное влияние шутов. И причем в этом всегда есть точка джокера. То есть, даже для вот этой прекрасной девушки. Которая благополучно могла под шутом спуститься и сказать о том, что значит, там сказать о том, что пошли, попробуй завести машину, вдруг правда прокатит. Вы удивитесь, насколько в этой ситуации, если бы она так решилась бы сделать, изменилась ее Вселенная. Понимаете? Каждый раз, когда вы следуете шуту, вы переходите в другую вселенную. Вот здесь понятие точки Джокера не как дополнительная возможность а как неизбежное соединение двух аспектов. Аспекта следования шуту и аспекта изменения вашей вселенной. Вы в ней включаетесь как творец. Вот такой прекрасный творческий акт шута. Значит, теперь смотрите, шут – одиночка. Шут – начинатель. Это два минуса. То, что он одиночка, да, говорит о том, что в принципе… При попытке других людей следовать за тем, что придумал шут, сработает это только в тех, у кого тоже в это время включился шут. Понимаете, нет? То есть в том случае, если мы, например, с Машкой под шутом едем, ну, не знаю, там, куда-нибудь в Перу вместе, да, ну вот приспичило нам, и туда, мы туда какого-то хрена поперлись. Вот. А в результате получается, что нам будет. Под шутом фартить ровно столько времени, пока каждый из нас находится в этом состоянии веселого безумия. Понимаешь, нет? При выпадении из этого состояния веселого безумия, одна из нас вдруг неожиданно начнет на себя получать балушки та, которая выпала. Выпадем обе, и мы, считай, попали. Понимаешь, нет? А представляете, если в это угольное ушко идеи шута нужно пролезть целой командой. Представляете себе организацию, в которой шут придумывает какую-то хуйню. И, соответственно, да, эта хуйня, да, там безусловно будет абсолютно выигрышна и для организации, правильно? И для самого шута, но при этом в результате, если кто-то в команде начинает нудить, Этого человека нужно срочно отключить, потому что в противном случае, понимаете, в лучшем случае он просто не пролезет в эту ушку сам, либо из-за него не пропихнется целая идея. Это понятно, нет? То есть вот вперед за шутом, только остальным шутам. Значит, хочется напомнить по поводу конька-горбунка. Помните, когда... Иванушка искупался вот в этом да, там, кипящем молоке там, в одном, другом, пятом и десятом и стал принцем прекрасным, ну, в смысле, по внешности, да? а, так вот если вы помните, по картинкам вполне себе ростоват был да, на внешности, а тут вроде у него там как-то изменилось. Вот. А помните, что с царем произошло, когда он попробовал тот же самый процесс пройти? И там сварился. Понимаете, да, вот имейте в виду, что прокатить за шутом, да, вот точно такую же тему подчастую не удается. Понимаете, да, то есть в связи с этим очень аккуратно прислушивайтесь к советам шутов. Понимаете, да, если шут рекомендует именно вот находясь вот в этом состоянии веселого безумия, у вас это получится только в том случае, если вы попали под обаяние, И ваш внутренний шут радостно закивал, и еще свою туда допридумывал. Понимаете, нет? В том же случае, что, есть что-то сказать? Это что-то личное просто между вами. Просто, то, что ты говоришь, оно так и есть. Они шуты А, не под шуты? Я подлучиваю и у нас подобная ситуация. Вот Хорошо, значит, в свою очередь, да, но если вот этим веселым безумием вы не заразились, понимаете, да, если вы идете в это уныло, то это значит, что у вас работает, простите, пожалуйста, прямая звезда. Не в высшем аспекте. Понимаете, да, это когда вы занимаетесь самоизнасилованием. Помните, да, вот этот кураж звезды, да, когда я смогу, я сделаю. Вот, вот как-то так. То есть предложение от шута, ты попробуй, да там, если ты готов, вот, вот из этого радостного стоит попробовать, быстрее всего проканает. Точнее, иначе как? Гарантированно проканает, если ты в этом состоянии. Окей. Вот. Значит, это вот минус то, что шут одиночка. Да, но ну вы поняли, да, почему он одиночка? Потому что, в принципе, в общем-то, его штавская идея, она хороша для него. Окружающим хороша только если они под нее подлезли, да, и завибрировали вместе. А вот, например, я подлучиваю шут, у меня бесконечная история. Значит, я все время убегаю от преподавателей школы. В каком смысле, да? Я опять что-нибудь мучу, понимаете, да, там замутила в смысле, да, опять я благополучно там что-то творю где-то там налево, опять я какие-то проекты раскручиваю, преподы вообще не в курсе. Понимаете, да, то есть я категорически не умею делиться информацией. Да, у меня муж-то не в курсе, он узнает, что я что-то там замутила очередной раз, то что я при нем по телефону разговариваю, например. Вот. он говорит, ты будешь уже делиться информацией. Мы партнеры или где, Юхан и Бабай, да? Вот, и в принципе очень, конечно, спасает то, что он генеральный директор, потому что я регулярно отключаюсь и иду вообще в своих процессах, да, и в общем было бы совсем по-другому. Шут, и одиночка. Вот, и а, вторая тема, какую я вторую назвала, а то, что он начинатель. Если в вас проснулся шут и что-то начал, имейте в виду. Как только оно начинает приобретать нормальные очертания и входить в какой-то режим, слышите, нет. Если в это время вас от ситуации не отстроить, то вы что-нибудь еще начнете придумывать для того, чтобы в этой ситуации можно было поразвлекаться. Значит, переведу на русский. У шута любимая история. Ну, например, решил шут создать бизнес. Прекрасно. Ну, не знаю, там решила у нас Маринка с очень явным шутом внутри сделать свой интернет-магазин. Вот на момент, когда, значит, она креативит, когда она все это придумывает, пока она с горящим глазом или там двумя глазами, или там тремя глазами, смотря сколько их у нее там, значит, всем радостно рассказывает о том, что это за магазин, а что надо делать, в это время все прекрасно. А потом, через какое-то время, магазин правда начинает функционировать. Значит, наш же получила удачу, правильно? наш под шутом все это делает, прекрасно она У нее этот магазин неожиданно совершенно. Да? Правда, там будут пользоваться популярностью, люди будут туда ходить, радостно там что-то покупать, друг друга советовать. И вообще будет там прекрасная тема, абсолютно прекрасная тема. Очень хорошо. Как только а, это уже приобретет привычный, фо, привычный формат, если в это время Марину не отстроить от основного да, процесса, Не направить ее энергию в какое-нибудь более мирное русло, то она начнет сама того не желая разрушать ситуацию этого магазина, чтобы потом его опять воссоздавать заново. Понимаете, будет эффект феникса такого, понимаете, да? который то сдыхает, то опять возрождается. Понимаете, да? Просто в этом случае, конечно, это очень красиво, но это тогда не инструмент для зарабатывания денег. Простите, что говорю социальные слова. Понятно, нет? Потому что вот этот креатив до, до там, не знаю, до беспредела да, это не всегда хорошо. Можно в этом случае, если там, например, шут в тебе силен. А, там, предположим, знаешь, какую-то занять, там, например, магазин, ну вот если делать какой-то интернет-магазин, то, например, там придумывание, там, интернет-магазин, придумывание, ну, не знаю, там, супер-пупер праздничных подарков каких-то. Понимаешь, да, или там, супер-пупер праздничных, я не знаю, там, вечеринок. Такого полно, я уверяю тебя, да, но просто про то, что шут даже на этом поле, ну, выделится через какое-то время. Понимаешь, да, потому что это не будет набор того же самого, а когда это будут индивидуальные сценарии. Если за это не задирать деньги, да, там, безумные, то, я тебя уверяю, огромное количество людей будет с удовольствием этим пользоваться. Там, как предложить, там, руку и сердце придумать, да, там, ну, не в смысле вера а в смысле, ну, в общем, чтобы замуж. Вот, да, как, соответственно, порадовать маму 60-летнюю, вот, да, ну, в общем, у всех у нас есть, так или иначе, траблы на тему, например, там, дарение подарков. У вас есть trouble? вот, Ну вот, и, соответственно, пусть идут к шуту, и у него спрашивают. Это я просто на всякий случай уже бизнес надо все-таки до конца договорить. Ну вот, ну, в общем, какая-то такая тема. Вот. И, соответственно, в, в этом случае каждый новый приходящий, это я к чему, да, будет благополучно для тебя опять вот новым. Вот чем нравится, ну не знаю, доктору Хаусу, чем нравится его работа. Снимаете, да, тем, что он каждый раз разгадывает загадки. И поэтому он может на этой работе работать долго. Там рекламщик ули, каждый раз заново, да, это придумывать. Там, ну, в общем, целый ряд индустрий, которые предполагают начало без завершения. Потому что на завершение уже, да, на саму реализацию можно отправлять другим специалистам. Вот. И, соответственно, да, в этом случае шут прям совсем... К этому подходит. Ну, в том случае, если он силен, или он лучевой. Вот, а значит, должен стать силен. Вот как-то так. Значит, а, то есть о том, что шут-одиночка, ты шут-начинатель рассказала. Это, я думаю, понятно. То, что, соответственно, а, у шута все не слава богу, да, и действительно, в общем, реально повторить за кем-то, особенно мне нравится, как шуты учатся. Вот это вот прям любимая история. Значит, вот у меня есть одна а, блядская ученица, значит, вот она шут вполне себе. Ну, шутами, подлучевые, лучевые шуты часто встречаются, но мало из них те, которые раскручены. Понимаете, ну что я имею под раскручены, когда правда этот луч звучит. И вот то, как она гадает по картам, то, как она задает вопросы, выкладывает расклады, я уже не лезу. Вот мне главное, чтобы она не преподавала это остальным. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело не в конкуренции, понимаете, да? А в том, что она дурище не понимает, что это работает так только у нее, Понимаете, да? То есть вот в чём, например, моя задача, благо я лучевая попесса. Это в том, чтобы дать способы, которые работают у всех. Понимаете, да? А не только у меня лично. Потому что, в противном случае, я хуевый преподаватель. Понимаете, да? Поэтому я различаю, где вот это мой там супер-пупер, там, я не знаю, какой-то способ, который у других не сработает. А где, соответственно, да, он работает, потому что имеет глубокую историческую основу, потому что так и должно работать, да, там. Ну, не знаю, если там, предположим, в суду налить уксуса, наоборот, ну, да, в суд налить уксуса будет шипение, независимо от того, кто это делает, шут или маг. Понимаете, да, потому что вот такая химия процесса. Вот здесь то же самое, да, моя задача все-таки, да, делать так, чтобы, ну вот, основываясь на химии процесса, но малое количество шутов понимают, да, что то, что это работает у них, не факт, что работает у других. Через какое-то время могут, может работать и у других тоже. Когда появляется некая созданная новая вселенная шутом, да, и он туда по одному затягивает и больше, и больше людей. И через какое-то время Вселенная становится вполне себе населенная. Мне очень нравятся желтые, которые спешат за шутами. Им главное прийти на территорию, которую выдумал шут, ее с коммерческой точки зрения оценить, а дальше, по возможности изгнав шута, иначе он все будет портить, потому что все время будет все переделывать, да? это коммерциализировать. И по возможности про шута задним числом не забыть. Ну Правда, на желтого это редко похоже. Ну, Это, знаете, вот почему, например, выгоняли из Apple вот этого Стива Джобса? Да, потому что нормально, ну вот, ну нельзя держать шута в хорошо работающем предприятии. Ну, видит Бог, хорошо работает и дальше предприятие, которое на конкурентном рынке без шута тоже не может. Понимаете, да, там читала я, что еще там создатели, по-моему, ВКонтакте тоже выгоняли, потом обратно взяли, ну, на нервной почве, видимо, потому что все заваливалось. Понимаете, нет, то есть вот когда возникает какая-то такая идея шута, да, вот здесь, конечно, баланс очень сложно удержать. То есть сколько его здесь надо этого шута. Слишком много не проканает, слишком мало тоже не проканает. Вот. То есть очень как-то желтый обычно с удовольствием всем этим пользуются, все у них хорошо получается. Вот. К слову сказать, шуты не ревнивы в этом плане. Вот, у меня моя ревнивость явно не от шута. Вот, а, значит, потому что они опять найдут новую игрушку. Понимаете, нет? То есть, ну, шу, здесь поиграл, пошел в другое место, поиграл. Он играет для других. Шуты бесконечные эгоисты. Они играют для себя. Если шут играет с кем-то, это потому, что ему с тобой интересненько. Как только тебе не интересненько, он пойдет играть в другое место. Вы понимаете, нет? В этом плане абсолютно бессовестные существа. Здесь и сейчас шны я. Вот, да, и на момент, когда у вас выходят рекомендации шута, это вам предлагают поиграть. Могут быть несколько заоблачными темы шута. Но с точки зрения того, да, что второй может засать шутом в это играть. Может. Может ли шут его уговорить? Может. Может ли у другого не получиться? Может. Все может быть. А может быть отлично. Шут придумал, второго уговорил, второй включился, и у них все случилось. Так как хотелось шуту. Или еще лучше. Вот, вот такая история. Значит, в том случае, если к тебе так человек относится, да, то, соответственно, ты в нем, он, у него ощущение, что с тобой не соскучишься. Вообще не знаю, да, что от тебя ожидать. Да? То есть, на какой момент времени, что с тобой там будет происходить? Да, там, как ты среагируешь, для меня бесконечный вопрос такой большой. Обрадуешься, не обрадуешься, расстроишься, расхочешься фиг знает. То есть ты для меня да, вот такой вот. И понятно, что рядом находящийся шут держит людей в ситуации уши-востро. Ну, потому что, да, тут без ушей востро ну, да, с шутами не пообщаешься. Потому что все время надо следить за процессом, иначе выпадаешь. Вот как-то так. хорошая карта, очень вкусная, и особенно обидно, когда переворачивается. То есть, надо ли что-то делать особенное, когда это точка джокера? шуте? нет. Продолжай творить новое. Вы вот знаете, особенно это страшно, когда в чем высший смысл того, что жизненные пути пересеклись. И выходит там где-то шут. Это значит фактически, что эти отношения, да, Все, ну вот, все время в акте творческого созидания, ну не все время, но очень часто, да, что эти отношения будут мутировать вот все время, сколько они есть. И в результате именно через эти отношения можно очень сильно изменить свою жизнь, как сильно, ровно настолько, насколько ты рискнешь. Понимаете, собрать вместе манатки, уехать, я не знаю, там на Северный полюс разводить арбузы – херня вопрос. а потом за это получать Нобелевскую премию и жить на нее уже день день более теплом месте. Ну, решила это полноте. Вот, потому что очень не люблю Северный Пост, там говорят холодно. Вот, вот как-то так, да, то есть в этих отношениях возможно все, что угодно. Да, и эти двое совершенно свободно могут начать с, там с одного, а закончить чем-то совсем другим. Да, и вот это вот постоянная трансформация, все время как новая. Можно от этого устать? Можно. Но через какое-то время он становится частью жизни, да, частью контекста. И в этом случае да, уже, соответственно, шут не утомляет. Вот, как-то так. Перевернутого после перерыва, с вашего позволения. Хорошо? Давайте.